Глава третья. Поглядывая на темнеющее небо, я нетерпеливо притоптывала ногой. Аккерет не торопился, и это начинало злить, ведь мне не терпелось отыскать девочку и привезти ее в Тахру. Наконец у нас проявилась возможность продвинуться в деле, а следователь уже час копается в своих артефактах. Наконец-то! — воскликнула я, когда мужчина вышел из комнаты. — Что вас так задержало? Волшебная палочка разрядилась? Или шапка-невидимка прохудилась? — А куда спешишь-то? — усмехнулся он в усы и принялся хлопать себя по карманам, снова проверяя, все ли взял. — Портал на месте, мир тоже. Если девочка станет старше на день, это ничего не изменит. Судя по всему, она уже успеет выйти замуж. Едва не приплясывая от волнения, проворчала я. Все-таки время имеет значение. Не забывайте, что фото могли быть сделаны в прошлом или позапрошлом году, а дети растут и меняются. Все будет хорошо, успокаивающе пробормотал следователь. Я готов. Идем, облегченно выдохнула я. Сначала выпейте это. Он протянул мне серебряную фляжку. Я послушно сделала глоток тонизирующего зелья. Оно сильно горчило, и я невольно поморщилась. «Какая ж гадость!» «Знаю!» Хмыкнул Акерет и тоже приложился к фляжке. Закрутив крышку, убрал в один из многочисленных карманов и протянул мне руку, помогая забраться в повозку. Зато избавляет от необходимости тратить время на сон. «Удобно», — согласилась я и поёрзала на жёстком сиденье. Оглянулась на дом, из окон которого лился теплый свет, маня вернуться к уюту девочкам и мужу. Вздохнула с легким сожалением. Хотя сон — это не только необходимость. Аккерец стукнул по стенке, давая сигнал возницы а потом хитро покосился на меня. Сожалею, что ваше соглашение с ее величеством не дает возможности насладиться радостями семейной жизни. Ощутив, что краснею, Я удивилась и поспешила перевести тему. — Кстати, а вы женаты? — Разумеется, — фыркнул он и приподнял бровь. — Или вы считаете меня непривлекательным? — Скорее, слишком занятым, чтобы иметь время на семью, — весело парировала я. — А, так я все же хорош с собой, — рассмеялся он и приложил палец к губам. — Только не говорите об этом мужу, а то умы похлопочет, и королева переведет меня из тахры в какое-нибудь захолустье. Тогда жена точно меня бросит, ведь она выходила замуж за столичного мага. Увы, у меня нет тайн от мужа, хихикнула я и притворно вздохнула. Придется вам снова испытать все прелести холостяцкой жизни. Мы перебрасывались дружескими шутками до тех пор, пока повозка не остановилась у темного дома, И настроение мигом изменилось. Аккерит посерьезнел. И после того, как помог мне выйти, снова по очереди проверил все карманы бармача. Кажется, я не взял усыпляющий порошок. А, нет, вот он. Не хотелось бы снова нарваться на бродячих собак. В вашем мире, госпожа Дуняша, живут невероятно агрессивные твари. Поверьте, их появление никого не радует. Особенно рядом с детским домом. Прошептала я и огляделась. «Вам не кажется, что здесь что-то изменилось? Будто чего-то не хватает». «Кустов!» Он махнул рукой в сторону живой изгороди, где сегодня зияла прореха. «Наверное, кто-то выкопал и унес к себе. Горожане часто используют эти растения. Они неприхотливы и при должном уходе выглядят красиво. А еще их можно зачаровать от воришек. Может, вам тоже посадить такие?» «Если решусь сделать это, то куплю», — пожалуй я плечами. «Красть-то зачем?» «Я и не призывал последовать примеру неизвестного», — уверил он и направился к дому через прореху. «Зато стало короче, не нужно топать до ворот». «Вот-вот», — поежилась я, будто ощущая спиной чей-то пристальный взгляд, обернулась вслед уехавшей по и тихо добавила. «Странно все это» тряхнула головой. Наверное, показалось. И бросилась догонять следователя. — В прошлый раз вы забыли закрыть дверь? — поинтересовался он прежде, чем шагнуть в темноту старого дома. — Возможно. — Я повела носом. — А чем пахнет? — Сыростью и, кажется, вашими духами. Он вынул из кармана маленький шарик и, коснувшись его, активировал артефакт. Тот осветился и взвился в воздух, указывая нам путь. Не выветрилось за это время. «Я не пользуюсь духами», — пробормотала я. «Да?» — искренне удивился Акерет. «От вас всегда пахнет чем-то приятным, фруктово-сладким, а еще хлебным. Я думал, это духи». «Так я постоянно пеку блины и варенье делаю», — пояснила я. «Вот и пропиталась этими ароматами. Но вы правы». «Пахнет хлебом. Точнее, сладкой сдобой. Может, забрался бездомный? Принес еду, вот и запах. Мне еще снаружи показалось, что кто-то за нами наблюдает. Посмотрим». Следователь достал другой артефакт и, щелкнув по нему, запустил в темноту. Магический поисковик улетел, и легкое жужжание стихло. Пока Аккерет проверял, пуст ли дом, я вернулась к выходу, где запах хлеба был сильнее всего. Приоткрыв дверь, выглянула наружу и вздрогнула от неожиданности. «Хмур?» Кот сидел, будто ждал, когда его впустят. При виде меня поднялся на лапы и посеменил к двери. «Как ты здесь оказался? Неужели бежал за повозкой?» «Ну зачем?» Подняла животное на руки и вернулась к следователю. Тот крутил в пальцах поисковик и недовольно хмурился. «Что такое?» «Странно». Мужчина быстро глянул на меня показывает что в доме никого нет вот и хорошо я погладила хмуро а взгляд мне не показался это хмурик увязался за нами опекает меня вы не поняли возразил акерет вообще никого даже нас может сломался предположила я и поторопила давайте приступим к поискам если ребенка вместе куда он ведет нет придется ехать в следующий дом А мы тратим время на пустые подозрения. Идем, сухо кивнул следователь. Мы спустились к порталу, и маг аккуратно снял защитные заклинания. Я поставила хмуро на пол и призвала магию, активируя переход из этого мира в свой. Прошло всего несколько месяцев, а я уже пользовалась силой Ральвины, будто собственной. Сама открывать порталы еще не могла, но уже легко пользовалась созданными. С другой стороны. Нас ждало раннее утро. Солнышко бодро взбиралось на белесое небо и пахло сырой землей. В моем мире наступала осень, и пожелтевшие листья, медленно кружась, падали в лужи. Я поежилась и посмотрела на следователя. Странно, еще пару дней назад было тепло. Может, мы и во времени переместились? Этого не может быть, отрезал мужчина и вынул коробочку с маскирующим порошком. Обсыпал меня и себя, а затем указал на дом. «У нас не больше часа. Кем сегодня притворимся? Газовщиками или полицией?» «Санитарной службой», — улыбнулась я, поднимаясь по ступенькам. Нажала на звонок и, когда дверь открылась, протараторила. «Здравствуйте! У вас внеочередная проверка!» И осеклась при виде знакомой пожилой женщины. Седые волосы, до боли знакомый пучок на макушке, сеть морщины сурово поджатые бесцветные губы все это я когда то часто видела в зеркале